Глава 16 Дело приближалось к полудню. Чудесное время для любого работающего человека. Ты бодрый, активный и радостный от мысли. Скоро обед, и можно будет вырваться из душного кабинета навстречу всему тому гастрономическому разнообразию, которое могут предложить тебе столовая, кафе, ресторан. Да хотя бы палатка на тротуаре у дороги. Именно в это время даже пирожки с картошкой и белиши, невесть, с чем приправленные луком и перцем, становятся необычайно привлекательными и вкусными. А если с чаем? мм, борщ, харчо, суп с фрикадельками, и сразу во рту собираются слюнки. И все это именно в обед. Дома оно уже не выглядит столь возбуждающе аппетитно. Ужин — это совсем иная история. Вот и я сейчас сидела, Лениво крутила в руках примитивную перьевую ручку и принюхивалась, будто мой нос мог уловить, что же там сегодня в ресторане за блюдо дня. А работать — нет. Пирожное в начале трудового дня не способствует рабочей активности. Желала я сейчас только об одном. Но нет в этом мире компьютеров. А так бы пасьян сынку раскинула, чтобы время убить. Мой ленивый взгляд то и дело возвращался к картине. На душе тихо ворочилась легкая тревога. Куда, мадам, на рассвете упорхнула? Но ну, не на небеса же отметку делать, что все еще в бега не подалась. Интересно, а как там все после смерти? Я села ровнее, даже дурочка себя на мгновение ощутила. И как я у нее еще не расспросила, что там и как? Такое упущение. И вот говорят же, не вспоминай лихо, пока оно тихо. Демонесса на картине вздрогнула и моргнула. Подол платья встрепенулся. И... да. Арина раздалось на всю приемную. «Я тут немного подумала за утро, и у меня родился новый план». Из картины вылетело переполошённое привидение и ринулось ко мне. Я сглотнула, смекнув, что ничего хорошего для меня она там не нарожала. «Сразу нет», — выпалила я, опережая ее. По тавернам шлятся более не намеренно Зачем таверна? Мадам Джакоба уселась на край моего рабочего стола. Схватив папку, я замахнулась на нее, как на муху. Мадам, не будь дурой, вспомнила, как я не люблю подобные вольности, и перелетела на кресло для посетителей. В таверну не нужно. Она деловито расправила подол прозрачного бирюзового платья. Так, сложила я руки на груди. «А куда надо?» «Да так», — она передернула изящными плечиками. «Здесь недалеко». «И что?» — зашипела я не хуже Нага. «Ну, была у меня одна подруга». Она деловито положила ногу на ногу. «Мы с ней в театре выступали. Даже однажды в одной постановке задействованы оказались. Но не о том я. Она осеклась, заметив, как я зверею. Так вот» была у Мади прелестная дочурка. Ну, как была? Ещё есть. Немного младше моего инчира. Они были так дружны. Мади часто приходила в наш дом и всегда брала с собой... Э. -э... Диманесса запнулась, явно вспоминая имя дочери и подруги. В общем, мы даже шутили порой, что из них получится чудесная пара. И они обручились. Вот она-то Точно может много чего про моего сына хорошего рассказать. Да и про меня. Это не какая-то дочь кухарки, а подруга. Лучшая подруга, уточнила она. Я недобро поморщилась, но все же, во всей этой ситуации я не понимала только одного. Зачем не выслушивать о том, какой он там был, мой босс, во младенчестве? Как-то логика моя никак не могла увязать этот момент со всем происходящим. Но, возможно, Это нужно было не мне, а самой мадам, чтобы душу свою успокоить или упокоить. Тут уж как мне повезет. «Ладно», — нехотя согласилась я. «Но вы что мне предлагаете? Просто вломиться в дом к неизвестной женщине и устроить вечер воспоминаний?» Эм... Она странно моргнула, удивленно как-то. Видимо, эту часть плана она еще не продумала. Даже более того, она о ней и не подозревала. Дверь напротив моего стола открылась, и на пороге возник взъерошенный босс. Погладив черный блестящий рог, он покосился на меня. Стало как-то не по себе. Но это неприятно, когда на тебя с любопытством таращится демон. «Арина, с вами все хорошо?» Его взгляд стал еще более подозрительным. «Да», — кивнула я. «А почему вы интересуетесь?» Но, обвёл он взглядом темных глаз приёмную. Здесь, кроме вас, никого нет. И я поежилась, предчувствуя подставу: Здесь никого нет, повторил он, но я слышу ваш голос. Вы очень эмоционально с кем-то ругаетесь, Арина. Вот я и вышел проверить, все ли с вами в порядке. Теперь ртом хлопала я. Что ему сказать-то? Разведя руками, я покосилась на димонессу. Та вообще делала вид, что ее нет. Вроде как кресло пустое а я попросту сошла с ума. Так вроде не ругалась. Попыталась я хоть как-то оправдать своё кажущееся безумие. Последнее, что я услышал, вы хотите к кому-то вломиться в дом. В глазах демона проскользнуло любопытство. Не находите это необычным? До меня дошло, что в приемной пусто и тихо, а значит, часть моих слов к нему через дверь в кабинет долетает. Я вижу призрака, господин Инчира. Зыркнула я на притихшую мадам. «Очень приставучего и вредного». «Ага», — кивнул он. «Того, что работает, и оплату не требует?» «Угу». Теперь болванчиком закивала я. «Тогда не спугните. Такие работники нынче на вес золота». Он улыбнулся. Его лицо преобразилось. Демон стал вмиг таким милым, таким заразой в общем. «А если хотите вломиться кому-то в дом, то лучше придумайте для этого легенду поубедительней, чтобы вопросов не возникало». Он, конечно, пошутил, но я ухватилась за его слова. «Например, если мне нужно узнать об одной умершей мадам от ее подруги, то как это сделать?» «Мадам богатой была и известной?» — спросил он, а сам невольно поднял взгляд на портрет матери. «Да, господин Инчира. Она была именно такой. Тогда прикиньтесь, журналисткой или биографом?» Немного подумав, ответил он. «Не знаю, что у вас происходит, Арина. Но если что, не молчите. Я помогу». «Спасибо», — просияла я. «За совет и за пирожное». Он развернулся, чтобы уйти в кабинет, но снова замер на пороге. Взглянул на меня. В его темных очах разгорелся красный огонёк. «Вам оно понравилось?» «Конечно». Впрочем, я уже пожалела, что вспомнила о выпечке. «Я рад. Никогда никому еще такого не покупал. Странно даже». Он замолчал, но продолжал смотреть на меня. Повисла какая-то неловкая пауза, тяжелая и немного неприятная. Словно и было, что нам друг другу сказать, но только никто не решался. «Я нашла подпись на портрете вашей матушки». Зачем-то брякнула я первое, что в голову пришло. «Вы красиво рисуете». Он растерялся. Я увидела это по глазам. Взгляд демона метнулся на меня, на картину, на дверь. Будто он опасался, что кто-то еще меня услышит. Нет, это просто баловство. Она умерла так внезапно, и на меня что-то нашло. Я просто запомнил ее такой. Он терялся в словах. С мужчины словно ледяная маска слетела. А там и испуг, и смущение. В итоге он просто отвернулся и позорно сбежал в свой кабинет. Я же осталась сидеть с вопрошающим видом. Это что сейчас было? С таким же лицом протирала своим призрачным задом кресло и, собственно, сама демонова мать. Нет, мы непременно должны посетить Мади и узнать, почему Инчира разорвал помолвку с... «Люсьей». «С кем?» — шепнула я. «Люсья. Да. Кажется, так звали его невесту». новые мамаша», — процедила я, поднимаясь. «Ты куда?» — испугалась мадам. «Работа работай, а обед — это святое», — выдала я и направилась прямиком в ресторан. Нет, мадам свою идею не оставила, проев дыру в моей голове, она таки вынудила отправляться на поиски этой самой подруги. Зачем? Вот вопрос, на который я не находила ответа. То ли ей нужно было выяснить, почему Инчира расстался со своей невестой, дочерью ее лучшей подруги, то ли ей просто нужно было услышать о себе хоть что-нибудь хорошее. А я? А меня угораздило вляпаться в этот неприкаянный дух и его семейные трагедии. И чего ради хорошей работы не сделаешь? Так что я шла и страдала. Страдала и шла. На парковку, к слову, маршировала. Искать местный транспорт. Во всей этой ситуации была только одна положительная сторона. Город, посмотрю. Районы для состоятельных фей, эльфов, демонов, оборотней, орков. В общем, кого угодно, только не людей. Спустившись в лифте на парковку, я зябко поёжилась. Металлические двери закрылись, и кабинка поднялась вверх, оставляя меня в этом жутком месте. Вокруг царил полумрак, пахло навозом и свежим деревом, а главное, тут царила тишина. Можно было сказать, что мертвое, не звука. Страшно, аж живот сводит. «Здесь же должен быть охранник», — неуверенно шепнула я, вспомнив, как блуждала по прибытии. «Где кого искать?» Обернувшись, я уставилась на Димонессу. Та, кажется, и вовсе была здесь впервые. Столько недоумения читалось в ее взгляде. Это уверенности мне не прибавило. Возвращаемся! скомандовала я. Выйдем через главное крыльцо. Там горгулы». Это ты про своего Гарри? Лицо мадам выражало крайнее недовольство. Нет, сейчас найдем свободного кентавра. Что? Я сглотнула. «Вы хотели сказать карету? Зачем карету? И одного скакуна будет достаточно». Улыбнувшись, я представила себя верхом на четвероногом мужике с конским хвостом в заднице и направилась к лифту. Кое-что в этой жизни должно остаться неизведанным и неиспробованным. «Арина!» — полетела вслед за мной Димонесса. «Вечер! На дорогах затор из повозок всех мастей!» А кентавр — это самый простой и верный способ добраться куда надо. В конце-то концов не в бедный же район едем, где одна карета в день проезжает, и та почтовая, а в престижные кварталы. Может, кто ее и слушал, только не я. Не собираюсь я на горбе сомнительного жеребца никуда скакать. Нажав на кнопку вызова лифта, я сложила руки на груди. Чего вообще я эту мадам Джакоба слушала? Она же что жить, что помереть нормально не смогла. «Арина, всего-то пройтись вперед! Там наверняка кто-то есть», жужжала Диманесса над ухом. «Изыиди!» рявкнула я и боязливо оглянулась. Мне показалось, что я слышу шаги. Вдоль позвоночника пробежались мурашки. Перед глазами всплыл список ужастиков, которые я хоть раз когда-либо смотрела. Вот там как раз Маньяки орудуют на парковках, прячутся со своими огромными ножами в тени и ждут таких растяб, как я. На руках приподнялись волоски. Торчу здесь в полумраке сомнительным призраком, как осинка на пригорке. Убивай кто хочешь, грабь сколько влезет, насилуй кому не лень. Мама! Я накрутила себя до такой степени, что руки затряслись, а этот демонов лифт все не ехал. «Да что так нервничать?» — фыркнула Димонесса, и это было последней точкой. «А не полетели бы вы отсюда подальше посмотреть, есть ли тут хоть одна живая душа?» — рявкнула я на нее. «Вы же дух бестелесный. Вот и слетайте на разведку, вместо того, чтобы меня здесь изводить. И без вас жутко». «Ну и найду я этого начальника парковки», — возмутилась она. «Не проблема». Взметнувшись, дух исчез где-то во мраке. А через несколько мгновений я уже жалела о своей несдержанности. Теперь я и вовсе осталась одна. Поёжившись, я сделала шаг от лифта и снова шмыгнула обратно. Здесь хоть какой-то свет был. Поджав губы и задержав дыхание, я вслушивалась в пространство и ждала звуков приближающейся к кабинке лифта. Но вместо этого мне грезились шаги. Всё ближе и ближе. Затылок пробила потом. Это все мнительность. За спиной никто не приближается. Это я себе придумываю. Арина! раздалось интимное наддухом. Завизжав от страха, я обернулась и оказалась в чьих-то крепких объятиях. Хватая ртом воздух, я смотрела на мужчину с трудом признавая его в этих потемках: квадратное лицо, тяжелый подбородок, зеленоватый оттенок кожи и выступающие нижние клыки. «Чего кричим?» Мило поинтересовался Архан, убрав ладонью прядь волос, упавшую мне на лицо. «А, испуганная Арина, ты такая милая, так и поцеловал бы, разочек. Интересно, ты бы сильно сопротивлялась?» и Я продавила вязкий ком в горле, ощущая, как трясутся колени, и совсем не от вожделения. «Что?» Откуда-то сверху слетела мадам Джакоба. «Да что же это такое? Что делается? Только отвернешься, и её уже нагло лапают. Сглотнув, я схватилась за ткань пиджака орка на груди и, кажется, забыла, как вообще разговаривают. В голове крутилась только одна мысль. «Мне бы в туалет, а то описываюсь со страху. И главное — не произнести это сейчас вслух». За спиной наконец-то разъехались двери лифта, и уже как бы и не нужно было. Я таращилась на орка и мысленно пинала свой язык, который отказывался шевелиться. Архан приподнял густую бровь и вдруг нахмурился. Его объятия стали крепче. «Арина, девочка, ты и вправду испугалась? Меня?» Я закивала и тут же покачала головой. «Да отомри ты уже!» шипила на меня сверху привидение. «Будешь так висеть на нем, В ЗАГС уволочёт!» «Не хочу!» Наконец выдавила я из себя. «Чего ты не хочешь?» не понял орк. Я хлопнула ресницами. Мужчина по-доброму улыбнулся. «Хорошенькая ты! Взгляд чистый. Давно я таких женщин не видел. Уже начал забывать, что такое женская невинность. Ты сюда зачем спустилась, крошечка?» «Мне в город надо!» Натолкнул он меня, наконец, на нужную мысль. «А здесь темно и страшно, и совсем никого нет». «Есть! Просто нужно пройти немного вперед, Отпустил он меня, но только чтобы развернуть и обнять за плечи. Пойдем, сокровище! Отведу тебя в наш второй транспортный. Подберем тебе извозчика понадёжнее. Жаль, что я тебя не впечатлил. Но, может, там, в твоем мире...» У тебя осталась непростительно свободная подруга, готовая выдержать натиск орской любви». Я призадумалась, затем тряхнула головой и выдохнула. «Нет, я замучаюсь здесь всех женить. Я же секретарь, а не сваха».